Глава шестая. Путь до общежития занял минут 15 Из минусов было холодно, неудобно и хотелось быстрее вернуться в комнату, упасть на кровать и не двигаться до утра. Корсет страшно давил, широкая тяжёлая юбка путалась, туфли скользили, каблуки мешали держать равновесие, а плащ согревал мало. И любой порыв ветра заставлял ёжиться и дрожать. Из плюсов в данный момент я могла придумать лишь один — Меня не узнали. Мало того, меня просто проигнорировали. Все, кого я встречала на своем пути. Сначала у самого общежития я случайно наткнулась на влюбленную парочку, которая спряталась за углом и глупо хихикала. Мое появление их нисколько не заинтересовало. То ли действительно маска сработала, то ли они были слишком заняты друг другом. Следующими были два студента, которые пронеслись мимо меня, едва не сбив по пути, когда я открывала дверь общежития. то ли и з б е г а л и от кого-то, то ли просто спешили, но на меня внимания снова не обратили, продолжая пересмеиваться между собой. Но больше всего меня впечатлила комендант нашего общежития. Госпожа п о м п р и была огромной зеленокожей трольчихой с выпущенными глазами и острыми клыками, торчащими над нижней губой выпирающей челюсти. Ее темнозеленые волосы были собраны на макушке в короткий хвостик, напоминающий пальму. Из-за этого голова казалась более приплюснутой, а уши выглядели еще больше. Госпожу п а м п р и все боялись и старались не попадаться под горячую руку. Уверена, мое появление ее бы точно заинтересовало, но она лишь скользнула скучающим взглядом и продолжила изучать старый п о т р ё п а н н ы й журнал, на первой странице которого было написано «Магическое вязание для начинающих, как привязать к себе избранного». «Надо же, в это кто-то еще верит!» Чистой воды шарлатанство, но сказать подобное госпоже Пампри в лицо мог только самоубийца. Поняв, что моя персона коменданта совершенно не заинтересовала, я начала медленно красться ко входу на лестницу, стараясь не цукать каблуками и готовая в любой момент броситься бежать. Но этого не потребовалось. То ли чтение журнала по магическому вязанию было таким интересным, то ли это магия демона постаралась, но мне позволили удалиться. Переспрашивать и привлекать к себе лишнее внимание я точно не собиралась, поэтому, приоткрыв дверь, незаметно проскользнула на лестницу. Оттуда по ступенькам на нужный этаж. Пробежала по коридору, вздрагивая от каждого шороха и шарахаясь от любой тени. А вот и наша комната. Распахнув дверь, я влетела внутрь, закрыла ее за собой и с облегчением вздохнула. Ура! Я все-таки добралась. Как оказалось, зря расслабилась. Вот она! Раздался гневный крик за спиной, и над головой вспыхнул яркий свет, ослепляя на мгновение. «Явилась!» «Вот проклятие!» «Привет!» н а т я н у т о улыбнувшись, произнесла я и медленно повернулась. «Вы рано!» «Даниэла т е р е н с мы требуем объяснений!» Решительно заявила Элис, вскакивая с кровати, на которой сидела до моего прихода. «И пока вежливо, и без применения силы!» Вставила Лейла. Южанка стояла, прислонившись к стене спиной и воинственно скрестив руки на груди. Вид у нее был очень решительный. «Что за наказание? А счастье было так близко!» «И каких объяснений вы от меня ждете?» Спросила я, снимая сначала маску, а потом уже чужой плащ. Его для удобства я повесила на сгиб локтя, а маску продолжала держать в руке. Спрятать в карман я ее не могла. Бросить на кровать? Мне это показалось неправильным. А вдруг демон потом потребует ее назад? И все равно, что маска моя, ч а р е т о на ней демонические. «Она еще спрашивает», — фыркнула Лейла. «Ты протанцевала снежный танец с демоном?» «Это Элис виновата». Тут же выдала я, бросив взгляд на блондинку. Посмотрела на нее и южанка, подозрительно так. «А я-то тут при чем?» — возмутилась Альва. «Даниэла, не переводи разговор». «А кто все это затеял?» обиделась я. Не ты ли говорила, что будет весело станцевать один и единственный танец с первым встречным. Но вот, я станцевала. Правда весело?» «Не очень», — заметила Лейла. «Если честно, то я от тебя такого не ожидала, д э н и Я сама от себя такого не ожидала», — мрачно заметила я, подходя к своей кровати и продолжая при этом удерживать плащ. И не холодно совсем, а все равно опустить не могла. «Мы думали, что ты поймаешь кого-нибудь из знакомых, уговоришь потанцевать один танец и сбежишь», — заметила Элис. «Хорошо же они меня изучили, ведь именно так я и собиралась поступить, станцевать с Тимом и уйти. Вот если бы он не подвел меня в последний момент и вовремя явился к выходу на террасу, то все было бы хорошо. Хотели первого встречного, вот и получилось», — повторила я. «А ты что, не видела, кого приглашала?» С любопытством спросила Лейла, наблюдая за мной. «Еще один промах?» «Нет». «И как ты только так умудрилась?» Продолжала допытываться Смуглянка. «Если бы я только знала», — с тоской произнесла я, «просто не посмотрела, о т т а р а б а н и л а половину заготовленной речи и только тогда поняла, что натворила». «Да, ситуация», — проговорила Лейла, сочувственно на меня глянув. «А знаете, что удивляет меня?» Неожиданно спросила Элис, которая до этого просто наблюдала за нами. «Что?» — повернулась я к ней. «Почему р а д и а р согласился?» — торжественно произнесла Альва, подняв указательный палец вверх. Подруга всегда умела зрить прямо в корень, находя самое главное. «Он тебе сказал?» — тут же спросила Лейва. «Объяснил свой поступок?» «Когда демон что-то кому-то объяснял», — кисло улыбнулась я. «Сказал, что не смеет отказать». когда приглашают на снежный танец. Обычная отговорка. «Интересно», задумчиво произнесла Элис. «А плащик ты сейчас чей держишь?» «Что?» Ахнула я, отшатнувшись, отчего плащ выскользнул из рук. Мне чудом удалось поймать его у самого пола. «Это плащ р а д и а р а Быстро спросила Лейла, и глаза ее загорелись. «Невероятно!» «Ничего невероятного. Обычная любезность. На улице холодно. Идти далеко. Вот он и одолжил один из своих плащей. Как можно равнодушнее, — ответила я. Как будто мне каждый день демоны плащи одолживают». «А откуда ты шла?» — невинно уточнила Элис. «Неважно. Очень даже важно». вмешалась Лейла. «Дэнни, это же просто невероятное приключение! Ты случайно пригласила на танец высшего демона?» Он ответил согласием. «Вы танцевали снежный танец, и тут вдруг что-то случилось. Кстати, что произошло? Почему магия танца на вас ополчилась?» «Не знаю. Радиар ничего толком не объяснил. А вы что-нибудь заметили?» спросила я, поочередно взглянув на подруг. Те синхронно покачали головами. «Разве только то, что вы весьма гармонично смотрелись с демоном. Многозначительно протянула Альва. Лейла тоже усмехнулась. «А как он бросился тебя спасать от ледяной магии?» «Девочки, прекратите издеваться!» Обиженно произнесла я, присаживаясь на кровать. Маска и плащик рядом. «Я и так не знаю, что делать. Вы хоть представляете, что будет завтра?» «А что будет завтра?» спросила Элис. «Как что? Все и каждый посчитают своим правом обсудить меня и демона, особенно после заваленного зачёта». «А с чего ты решила, что тебя будут обсуждать?» — поинтересовалась Лейла. «Насколько мне известно, тебя не узнали». «Точно», — кивнула Альва. «Все обсуждают демона и его таинственную спутницу. Про тебя никто не подумал. Согласно официальной версии, ты рыдаешь у себя в комнате и проклинаешь свою жизнь». «Какие только варианты не предлагают», — рассмеялась южанка. «Мне больше всего понравилось предложение о беглой принцессе демонов, которая пересекла границу. Пошла на такие риски, и все ради того, чтобы станцевать всего один танец с возлюбленным. «У демонов нет, принцесс», — заметила я. Зато так романтично, разлученные возлюбленные, которые совершили невозможное, но встретились и закружились в волшебном танце. «Лейла, ну хватит уже», — возмутилась я, не в силах больше терпеть ее шуточки. «Поверь мне, даже если сейчас никто не знает, что под маской скрывалась я, то очень скоро узнают, Джейн и Стай точно молчать не будут». «А при чём тут эти двое?» Быстро спросила Элис. «Стай понял? Не может быть!» переспросила Лейла. «По-моему, вырез твоего платья отбил у него последние мозги». «Джейн узнала меня по маминому колье», пояснила я. «А Стай в этот момент оказался рядом, и этого он мне точно не простит». «Ого, ладно. Самое главное, Дэнни, не надо отчаиваться. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Да, Элис?» «Конечно», — согласилась подруга. «Вот только...» «Что?» — сразу напряглась я, ожидая новых неприятностей. «Вот только ты нам так и не сказала, куда тебя так эффектно отнес р а д и а р задумчиво произнесла блондинка. «Почему тебя это так интересует?» — осторожно спросила я. Уж слишком пристальное внимание подруга уделяла моим взаимоотношениям с д и м о н о м «Хотя бы потому, что ты так принципиально это скрываешь. Ну так что? Что это за такое таинственное место, о котором ты боишься нам сказать?» «Промолчать точно не удастся». «К себе домой», — со вздохом призналась я. «Я так и знала», — победно усмехнулась Элис. «Ох, неспроста это все», — заметила Лейла. «Сдается мне, мы чего-то не знаем». «И что теперь делать?» «Ничего. Завтра пересдача, где он обещал ответить на некоторые мои вопросы». «Думаешь, ответит?» — не поверила Альва. «Не знаю, но на пересдачу в любом случае надо идти». «Мы поможем», — решительно заявила Лейва. «Спасибо, девочки. Помощь мне точно понадобится. Следующим утром я шла в общую столовую, как на казнь. Медленную, мучительную и неотвратимую. Уверена?» спросила Элис, наблюдая за тем, как я в третий раз подхожу к двери, ведущей в коридор. Я вновь постояла возле Альвы, посмотрела, развернулась и отошла к окну. «Что?» — нервно спросила у Элис. «Может, не пойдешь? Мы принесем что-нибудь. Пирожки, пару бутербродов, фрукты», — предложила подруга, продолжая за мной наблюдать. «Что скажешь?» «Элис права», — заметила Лейла. «Тебе совсем не обязательно идти». «Конечно», — фыркнула я. И дать всем еще одну причину поиздеваться надо мной. Нет уж, пойду и встречусь со своими страхами. Все равно отсидеться не получится. Самое главное — сохранять лицо», — посоветовала южанка, убирая волосы в узелок на макушке. «Равнодушная и спокойная. Сама знаешь, как это раздражает сплетников». «Знаю», — вздохнула я, теребя верхнюю пуговичку комбинезона. а н о так будет лучше. Я столько лет пряталась. Радиар хорошо на тебя повлиял». Заметила вдруг Элис, заставив меня вздрогнуть и резко обернуться. «Не смешно», — прошипела я. «Какая нервная», — х м ы к н у л а та. Комментировать я не стала и вновь направилась к двери уже в четвертый раз за утро. «Пошли?» — спросила Лейла, подходя ближе и становясь рядом. «Пошли». Путь до столовой, которая находилась в соседнем здании, занял около десяти минут. То тут, то там снова ли студенты, возбужденно переговариваясь, До нас то и дело доносились слова. Вчерашний бал, демон, незнакомка в маске, снежный танец. Но мое имя не упоминалось ни разу. Я старательно прислушивалась. Мало того, на нас никто не обращал внимания. Кто-то здоровался, другие просто кивали, а кто-то показательно игнорировал, как всегда. Странно, пробормотала я, смотря на одну из самых ярких сплетниц нашего курса. Худощавая брюнетка в окружении подруг пробежала мимо нас, жадно обсуждая произошедшее на балу. И... меня снова проигнорировали. «Ничего не понимаю». «А, по-моему, всё понятно», — заметила Лейла. «Тебя не сдали». «Ну почему?» «Можешь спросить сама», — сказала Элис, когда мы зашли в просторное помещение столовой. Она находилась на первом этаже и была очень большой и светлой. Высокие потолки, круглые колонны по всему периметру. На противоположной от широкой двустворчатой двери стороне располагались раздаточные столы и вход в кухню. Все остальное помещение занимали небольшие круглые столики в окружении деревянных стульев с ажурными спинками. Взяв поднос из общей пачки, мы встали в очередь. «Сегодня тетя Долин дежурит», — принюхиваясь, заметила южанка. «Значит, можно все брать и не бояться, потом сутки мучиться от боли в животе». Тетей Долин мы звали полную гномиху со сварливым характером и отличными кулинарными навыками. Кто что будет брать, жаркое пахнет бесподобно. Я возьму овощной салат с вареной индейкой, отозвалась Элис, и мусс из ягод. Да не ты. Что? Спросила я р а с с е н а Пока мы стояли в очереди, я успела найти за одним из столиков Джейн. Рыжая кузина сидела рядом с одногруппницами, раздражённо мешая воздушный десерт маленькой ложкой. Увидев меня, она словно окаменела, презрительно скривила пухлые губы и отвернулась. Интересная реакция. я д э н и снова позвала меня Эльс. «Ты меня слышишь?» «Слышу. Чего кричишь?» «Что будешь брать?» Я перевела взгляд на полки. «Денег у меня не так много. Значит, надо брать что-то сытное и не очень дорогое. пирог с овощами и фаршем, и компот. Через пару минут, оплатив заказ, мы сели за ближайший свободный столик. «Кажется, о тебе никто не знает», заметила Лейла, отрезая кусок мяса. Только южанка могла есть такое на завтрак. Но подруга была известной мясоедкой и могла есть его в любое время суток в больших количествах. «Я могу понять, почему Тим промолчал, но у Джейн какие причины?» пробормотала я, снова найдя взглядом мрачную кузину. «Ошибаешься, всё очень даже понятно», произнесла Элис, нацепив лист салата на вилку и пристально его разглядывая. «Поясни», — попросила я. «Посмотри вокруг. Произошедшее на балу и ваш феерический полёт стали главной новостью и останутся ею ещё надолго. Ты сама, того не подозревая, стала звездой». «И что?» о д ж и н никогда не сделает тебя звездой», — заметила л э й л а «А это точно придало бы тебе популярности». «Да какая популярность? Расстройство одно!» — заметила я. «Мне это не нужно!» «Мы знаем, но твоя кузина думает иначе!» Я отломила небольшой кусочек от пирога, не спеша отправить его в рот. Просто чуть сжимала и разжимала упругое тесто. о о с т а й ь «Думаю, ты можешь сама его об этом спросить, причем прямо сейчас!» — заметила Элис, кивнув мне за спину. Обернувшись, я увидела парня, который с решительным выражением лица пробирался к нашему столику. «О, нет!» – простонала я. «Этот молчать не будет и точно убьет, и наличие свидетелей не остановит». Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. и т е р е н с возле нашего столика появился первокурсник. «Что?» – вздрогнув, выдала я. «Тебя р а д и а р вызывает прямо сейчас». «Бегу». Бросив кусочек пирожка на тарелку, крикнула я и бросилась прочь из столовой. Радость была такой сильной, а облегчение настолько огромным, что мозг сработал не сразу. Я успела выбежать из столовой, подняться на один этаж по широкой лестнице, оттуда к коридору, который соединял между собой два здания. Всё это заняло несколько минут, и только оказавшись в учебном корпусе, я поняла, что понятия не имею, куда идти дальше. Вот дура. мрачно охарактеризовала себя я, стоя посреди небольшого холла. «И что теперь делать? Возвращаться в столовую? Туда, где меня ждет пышущий гневом стай? Не самая лучшая идея. Тогда что? Стоять и ждать, когда взбешенный, а долгого ожидания демон сам бросится на мои поиски? Или лучше самой ходить по аудиториям?» «Точно, дура», — вздохнула я, рассеянно потирая н о ю щ и й затылок и не зная, что делать дальше. «Ну, хоть какой-то от тебя толк!» — раздался противный писк, заставивший меня вздрогнуть. «Ошибки свои признаешь, значит, не так безнадежно, как казалось на первый взгляд». «Не может быть!» Подняв взгляд выше, я увидела под потолком пикси, который сидел на огромной люстре и раскачивался туда-сюда. «Здравствуйте!» — пролепетала я. «Здрасте!» — ответил тот совершенно невозмутимо. В его когтистой руке была зажата гроздь зелёного винограда, который он меланхолично жевал. «А вы здесь по какому поводу?» — осторожно спросила я. Удивительно, но в холле мы были одни. И куда делись все студенты? Спят, гуляют, едят? «Тебя жду». «Зачем?» «Радиар требует тебя к себе». «Где?» — с надеждой спросила у него. «Аудитория 117. Знаешь, где это?» «Знаю». С облегчением произнесла я, и прежде чем броситься бежать, поблагодарила. «Спасибо». Тот снова охмыкнул и, не попрощавшись, исчез в облачке черного дыма. До нужной аудитории я добралась через пару минут. Несколько секунд ушло на то, чтобы пригладить волосы и поправить комбинезон. «Разрешите?» — спросила я, постучав и сразу открыв дверь. «Опаздываешь, т е р р е н с произнес демон, который сидел за столом. Тёмные волосы зачесаны назад, о д е т во всё чёрное, только серебряная булавка у горла. «Прошу прощения за то, что заставила вас ждать», — произнесла я, подходя ближе. «Присаживайся», — указав на соседний стул, предложил мужчина и забарабанил пальцами по столешнице. В окружающей тишине это прозвучало неожиданно жутко. «Спасибо». Я присела на самый краешек стула, сложила руки на коленях и принялась ждать. целую минуту Сложно думать, когда на тебя так смотрят. А Димон смотрел. Пристально, оценивающе и очень странно. Кожа на щеках начала гореть, добавляя не слишком приятные ощущения к уже имеющимся. «Вы хотели провести опрос», — заметила я, когда молчать больше не было сил. Я передумал. «Почему?» р а д и а р откинулся на спинку стула и ответил. «Потому что считаю, что тебе с таким уровнем навыков не место на боевом факультете». Я вздрогнула. «Неужели это конец?» «Вы не можете, не можете меня отчислить!» «Терренс, ты же отлично знаешь, что могу!» Я зажмурилась, чувствуя, как холодеет в груди. «Действительно может. И я противостоять этому не смогу. Никто не сможет». «Что ж, мне так не повезло. Ведь до выпуска осталось всего несколько месяцев. Тогда мне лучше уйти», — произнесла чуть слышно, собираясь встать. сидеть Резко приказал тот. «Я не закончил, Терренс!» «Чего вы еще хотите?» «Как еще вы хотите меня унизить?» «У тебя есть одна возможность остаться на факультете, если захочешь, естественно». «Что я должна сделать?» Осторожно поинтересовалась у него. Я слышала о том, что некоторые преподаватели делали весьма неприличные предложения своим студенткам, но никак не думала, что подобное коснется и меня. «Где я и где демон? Помочь мне!» отозвался р а д и а р спокойно. «Помочь?» Мне захотелось громко рассмеяться, показать ему не слишком приличные жесты и гордо развернувшись уйти, не забыв при этом хлопнуть дверью. Я могла это сделать, но тогда шанса удержаться в академии не осталось бы. И что делать с гордостью, когда будущее рушится, погребая под собой все мечты и надежды? Поэтому я осталась стоять, смотреть в насмешливые серые глаза демона и мысленно проклинать его. Я даже на с т а я так не злилась, хотя он упорно доводил меня столько лет. Что вам нужно? Твой отец, Колин т е р е н с Ну вот, ему опять удалось меня удивить. Брови против воли поползли вверх, выдавая степень недоумения. Чем больше я с ним общалась, тем сильнее не понимала. А при чём тут мой отец? Он погиб несколько лет назад. Гений до мозга костей, работяга и энтузиаст а и д е И делах насущих он думал в последнюю очередь, не оставив мне после гибели ничего, кроме долгов. Отец считал, что будет жить вечно и о будущем подумает когда-нибудь потом. Да и какое будущее, когда его так влекло прошлое. Твой отец был известным лингвистом, специализирующимся на древних языках. Его труду принадлежат несколько учебников по изучению мертвых языков. Продолжил перечислять Димон. Например, пособие по Дианрскому миру. т а й н ы рисунок к в гробнице Донари. Мы тогда провели несколько месяцев в болотах, которые сейчас находились на месте древней цивилизации. Комары, ядовитые змеи, отсутствие пресной воды, жуткая духота, от которой даже работники падали в обмороки, что говорить о нас. Неизвестно, сколько бы я еще провела там времени, но в один ужасный или прекрасный день я подхватила какую-то лихорадку, и меня срочно отправили к бабушке на лечение и восстановление. Мама же так и осталась с отцом. поддерживая его во всем. Как всегда. Его вечная тень и верная помощница. Наверное, она знала, что без нее он совсем пропадет. Некому будет напомнить о еде, уложить спать и так далее. «И что?» «Твой табель за первый курс». А радиар показал листок бумаги с моими оценками. и 5 с плюсом по языковедению». Высший балл и хвалебная характеристика. Профессор Нептон хорошо отзывался о твоих способностях и сетовал, что ты отказалась продолжить обучение в этой тематике. Отказалась. Я видела, к чему приводит работа с языками и не хотела такой же жизни, как у моих родителей. Честно говоря, одна мысль о том, чтобы продолжить дело отца, вызывала у меня приступ паники. Мама отказалась от сытой и богатой жизни. Перспективного жениха, который был вынужден сделать предложение ее младшей сестре, избежала с бедным студентом, оставив родных и поставив крест на собственном будущем. Отца все считали чокнутым. Ну какой нормальный студент откажется использовать свой магический потенциал, занявшись изучением мертвых языков? А ведь ему прочили хорошее будущее, предлагали работу, но папа был выше денег и прочих благ. «Профессор Нептон преувеличивает мои возможности». Сухо отозвалась я. Тер чуть сощурился и недовольно произнес. «Давай перейдем сразу к делу, Терренс. Отец учил тебя древнему языку?» «Учил. До него мне далеко, но кое-что я помню. Мы часто путешествовали, и не вникать в работу отца я не могла. Иногда даже больше, чем мне хотелось. В детстве я обожала его истории и с азартом изучала все новые и новые иероглифы. Но потом это прошло. В отличие от отца, я была реалисткой. Отлично, поможешь, и я гарантирую тебе не только успешное окончание академии, но и хорошую должность у меня. Конечно, при условии, что ты будешь работать на пределе своих возможностей и не станешь распространяться о роде деятельности, которую я на тебя возложил. Работу? У вас? Не поверила я, пропустив все остальное. И кто бы поверил? Зачем демону брать на работу неудачницу-боевичку, которая, кроме теории, ни на что не способна? Да, поступишь в штат в качестве лингвиста по древним языкам. Как-то все это звучало странно и подозрительно. Мне никогда не везло. Совсем. И в удачу, которая вдруг обратила на меня свой лик, я не верила. Слишком невероятно это звучало. Есть уважаемые профессора. Зачем вам я? Ты дочь Колина Терренса. А он единственный, кто хоть как-то разбирался в расшифровке дианерских рисунков. Другого такого специалиста больше нет. То, что я его дочь, не делает меня таким же специалистом, заметила я. Вот глупая, надо было хвататься за это предложение. Работа в подчинении демона, пусть даже такого гадкого, как радиар, была пределом мечтаний. «Это стабильная зарплата, жилье, столица и опыт. Даже если он уволит за профнепригодность после окончания обязательных пяти лет работы, я все равно смогу хорошо устроиться». «У тебя есть начальные знания, потенциал и желание». «Желание?» – переспросила я. «Да, ты же хочешь вырваться из привычной жизни и стать кем-то большим», – насмешливо поинтересовался Дима. «Да, хочу», – кивнула в ответ. «А когда приступать?» «Сегодня», — отозвался мужчина, складывая бумаги в папку. «Придёшь ко мне сегодня после обеда». «К вам?» — не поняла я. «В кабинет?» «Надо узнать, где его кабинет. Он ведь должен быть?» «Ко мне домой», — припечатал радиар, поднимая на меня глаза. И я вздрогнула, невольно попятившись назад. «К вам домой?» «Даже думать было страшно, что обо мне подумают. А ведь скрыть это не получится». «Все студенты будут знать о моих вылазках в дом демона». «А так как рассказать правду я никому не смогу, то они точно придумают собственные варианты. Причем не самые приличные». «Да, там удобнее работать. Ты против?» «Очень против. Но как сказать помягче и так, чтобы он не обиделся и не взял свое предложение обратно?» «Студенты, — начала я не очень уверенно, — и преподаватели...» Они будут искать причины нашего общения. Это может плохо сказаться на вашей репутации. О своей я молчала. От нее не останется и следа. И пусть обо мне никогда ничего хорошего не говорили, но все равно было обидно. Клеймо шлюхи никому не понравится. «Ты беспокоишься о моей репутации?» усмехнулся Тер, оставив бумаги в покое и соединив руки палец к пальцу. «А вас она не волнует?» Нервно спросила я, чувствуя, как вновь загорели с ь щеки. «Слухи о том, что я кручу роман с молоденькой выпускницей, заставив ее таким образом отрабатывать заваленный зачет, так?» Продолжил д и м о н «И чем больше он говорил, тем сильнее я чувствовала себя дурой. Терренс, ты же отлично знаешь, что в это мало кто поверит. Ты не тот типаж, который обычно привлекает мужчин, даже ради зачета и от скуки». Обидно. Так что слезы встали у горла и стоило... Больших трудов удержать их. Я лишь сильнее затаила дыхание, надеясь, что это поможет. «Да, кстати, у тебя есть другая одежда?» «Что?» – п р о х р и п е л а я, с трудом шевеля губами. Так меня еще никто не унижал. Ох, как я ненавидела его в этот момент, словами не передать. Да, я не красавица и далека от идеала, но при этом была девушкой, а он мужчиной, который наивно считал себя деликатным аристократом с идеальными манерами. Должен же р а д и а р был проявить хоть немного уважения, солгал бы в конце концов, и то было бы не так обидно. «Этот комбинезон тебе не идёт, есть другая одежда. Юбки, блузки, платья». И снова это безумное желание показать непристойный жест, крикнуть и гордо удалиться. Я подавила его н и ч е г о потерплю. Конечная цель стоит и не таких жертв». «Есть», — процедила я. Ну, хоть один плюс был. Плакать мне больше не хотелось. «Отлично. Раз вопросов больше нет, можешь быть свободна». Отозвался демон и снова уткнулся в бумаги. Прощаться я не стала и не сказала ничего, лишь развернулась и направилась к выходу, стараясь не делать резких движений. Впервые в жизни я была так близка к истерике. Куда делась мое равнодушие и спокойствие? Где холоднокровие? Мне хотелось рвать и метать. Кошмар. Я не узнавал а с е б я Не понимала, и от этого еще больше злилась. «Ничего, справлюсь, полностью погружусь в работу, и там времени думать о гадском демоне не будет. Работа и только работа». Открыв дверь, вошла в коридор и принялась закрывать ее. И надо было в этот момент взглянуть на демона. Я была совершенно уверена, что он так занят своими бумажками, что уже забыл о моем существовании. Ну, как бы не так. Оказывается, демон смотрел мне вслед. И этот взгляд, не знаю, как его описать, на меня никто никогда так не смотрел. Жадно, предвкушающе, словно обещая что-то. Не только мне, но и себе. Поняв, что я его заметила, демон вздрогнул, и взгляд тут же стал равнодушно скучающим. А я? Я хлопнула дверью и отшатнулась. «Проклятие, что происходит?»